«Но Левка ведь это не со зла сделал. Если бы со зла, тогда надо было бы гнать в шею. А он-то не со зла. Он мне все объяснил, извинился. Ему денег на жизнь не хватало. А нервы он нам трепать вовсе не хотел. Думал, Оксана к сегодняшнему дню уж вернется. Я тоже прощения у него просила, что морду ему раскровила. Поплакали вчера, обнялись, простили друг друга. И я его, и Левушка меня простил». Она вздохнула и вытерла краешком полотенца выступившую слезу.